Ему потребуется всего несколько мгновений, чтобы перекрытия. Он нёсся по дворцу, стараясь не попасться на глаза хозяевам, которые его разыскивали. Он проскользнул в одну из потайных заговорённых комнат, забаррикадировав за собой дверь. Очевидно, его защита была не столь надёжна, потому что ему дали понять, ей известно всё. А это значит, что она могла проникнуть и сюда. Тогда она обладает большей силой, чем ему казалось.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 Трехнув головой, он прогнал видение и стал неспешно проверять защиту. Он нашёл крошечное отверстие, в которое мог проникнуть какой-нибудь злой дух или тень, что, собственно, одно и то же. Он заткнул дыру, затем произнёс заклинание, чтобы укрепить щит. Теперь его местонахождение будет замечено только если кому-то он потребуется позорес. Почувствовав себя в безопасности,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 Удары в дверь стали настойчивее, слышались крики. Он их проигнорировал. На поверхности ртутной массы появилось страшное лицо. Длинна тень что-то шептал, но Капчоны не слышал, что именно. Хозяин теней был слишком далеко, а колдовских сил не хватало. Каратышка отчаянно жестикулировал. Внимание колдун поражался собственному безрассудству, но момент был критическим. И крайние меры были необходимы. Схватив бумагу из чернила, копчёный нацарапал записку. Снароже пытались взломать дверь. Чёрт, реакция у этой женщины молниеносная. Он протянул записку Длиннатеню. Тот прочёл её, перечитал ещё раз, затем взглянул копчёному в глаза и кивнул. Казалось, Длиннатень был удивлён. Он произнёс какую-то фразу. медленно, чтобы копчёный уловил слова по движению губ. Дверь сдавалась под натиском. В этот момент в комнату пыталось проникнуть что-то ещё, нечто, пытавшееся вытолкнуть затычку из крохотного отверстия. Дверь приоткрылась, прежде чем затычку вытолкнули, копчёный успел передать половину сообщения. Комната наполнилась густым облаком дыма, в котором появилось лицо. сковарной, ядовитой усмешкой оно устремилось к копчёному с явно злыми намерениями. Копчёный Зараф подпрыгнул и опрокинул стол с чашей. В тот момент, когда демон набросился на него, дверь распахнулась. Копчёный закричал и провалился в пропасть боли и ужаса. Стражники взглянули на него, затем выругавшись, бросили таран и побежали.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 Он висел в воздухе, не двигаясь с места. Проблендрах метнул в него лучиной, как копьём. Существо кинулось в угол, спешно, боязливо, оставив после себя облако ароматов вина, корицы и горчицы. "Что это было, чёрт возьми?" требовательно спросила Радиша. Она была страшно потрясена. Проблендрах подскочил к Кулдону. Повсюду была кровь копчёного и лоскуты его одежды. Существо загнала копчёного в угол. То, что было когда-то копчёным, теперь выглядело как туго скрученный узел. Пренс опустился на колени. Он жив. Позови кого-нибудь на помощь, быстро, иначе он умрёт. Он пытался хоть чем-нибудь помочь копчёному.